Показывая пример, начал подбирать ещё живую сельдь, застрявшую во время прилива. Чайки практически не обращали на нас внимания, продолжая своё пиршество. «Макс, а может, птичку съедим?» — предложила НАТО, набрав с десяток крупных рыбин. «Это чайки. Не скажу, что они несъедобны, но, поверь, мясо у них ужасно жёсткое, да и со щипыванием придётся повозиться. Сельдь — вкусная рыба. Недостаток соли в ней не чувствуется, и есть можно сырой»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 «Тебя капсула сразу усыпила, едва ты лег в неё и разбудила по окончанию процедуры и теста». «И ты хочешь сказать, что изменения генома предотвратят развитие онкологии?» «Я не медик, но тестирование после внесения изменений в геном даёт такую гарантию». Ната уже полностью пришла в себя и даже улыбалась, видимую радость. «Ты меня удивила, что вы так легко справились с таким грозным заболеванием. Ладно, не стану уточнять, что вы ещё можете лечить. Вдруг начну сожалеть, что мы не попали в ваше время».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 Сытая нато поблескивала глазами. «Отдохнём, как только переберёмся в Западную Европу. Сейчас ориентировочно мы на территории Швеции, ближе к её южной границе. Нам осталось пройти небольшую Данию, и мы в Западной Европе, практически дома. Там и климат теплее, и возможностей прокормиться больше. Как пройдём Данию, устроим себе отдых как минимум на неделю», пообещал девушке, внимательно слушавшей меня с приоткрытым ртом. «Давай, ложись спать, я посторожу».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 Наготовленный хватит на два дня, а тащить с собой рыбу, которая протухнет, нет ни смысла, ни желания. Десять дней мы шли на юго-восток вдоль береговой линии, питаясь морепродуктами. Дойдя до скалистого берега, где гнездовались тысячи птиц, рискнул поднять на кручу и смог набрать яиц. Яичница стала разнообразием в однообразной диете, улучшив настроение. Во время движения на юго-восток справа расстилалось безбрежное море. На одиннадцатый день на горизонте появилось что-то тёмное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 Сунув руку за ракушкой, удивился. Глубина у берега всего сантиметров 30. Самое интересное, что даже на расстоянии метров 20 от берега дно просматривалось так же отчетливо. Неужели здесь так мелко? Чтобы проверить свою мысль, шагнул в воду и отошел от берега метров на 70, а глубина по-прежнему держалась ниже колен. Уровень мирового океана сейчас явно ниже, чем в 21 веке, когда по проливу ходили корабли. Прилив или отлив? Это самое главное.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 «А может, в середине пролива просто глубина больше?» «Мы этого не узнаем, пока не пройдём дальше. Наши комбинезоны водонепроницаемы, но всё равно будет холодно. Мы пойдём вперёд. Если глубина станет нам по грудь, возвращаемся. Если нет, то перейдём на тот берег и продолжим наш путь». «Хорошо, Макс», — лаконично отозвалась девушка за моей спиной. «Я плюнул в воду. Плевок поплыл на запад, увлекаемый водами Северного моря».